Глава девятая Тревожные новости Расстроенная Магда медленно покачала головой. «Но боюсь, я мало чем могу помочь. У меня нет дара». Аллерик Ралл в задумчивости сделал несколько шагов, подбирая слова. «Мы с барахом работали над созданием кое-чего», — сказал он наконец. Я занимался своей честью, а он искал решение другой проблемы. Мне нужно знать, достиг ли он цели. Но я не успел добраться сюда вовремя и поговорить с ним. Он обернулся. Барыха больше нет. Но я надеялся, вы поможете мне сделать все необходимое. И поскорее. Магда по привычке потянулась к волосам, чтобы отбросить их на спину. Но теперь они едва касались плеч. И она позволила руке упасть. Простите, лорд Рал, но я не понимаю, чем могу помочь без бараха. Вы знаете людей, из правящих кругов замка. Знаете, кто прислушивается к вашим словам. Вы вправе обратиться к совету и могли бы помочь мне убедить их в серьезности моих предупреждений. Это было бы хорошим началом. Обратиться к совету? Они не станут меня слушать. Конечно, станут. «Вы лучшая кандидатура, чтобы говорить от имени Бараха». «Говорить от имени Бараха?» Магда замотала головой. «Я больше не жена первого волшебника, так что теперь не имею положения ни в совете, ни где-то еще». Она коснулась короткой пряди, обращая внимание собеседника на длину волос. И «Именно члены совета обрезали мои волосы, чтобы наглядно продемонстрировать это всем». «Кого волнуют ваши волосы? От того, что Барах мертв, не перестали быть женой первого волшебника. Его кончина не меняет того, что вы знали мужа лучше всех, или того, что он верил вам. Он доверял вам, я знаю, он сам говорил мне об этом. Он сказал, что именно из-за отсутствия у вас дара зачастую вы были лучше его слушательницей». Барах мертв. Магда отвела взгляд от синих глаз мужчины. И совет скоро найдет ему замену. Без бараха у меня нет влияния, потому они меня и остригли. По древнему обычаю срединных земель, длина волос женщины показывает ее положение. Это важно для всех обитателей срединных земель и особенно для жителей замка. Замок, средоточие силы срединных земель, Поэтому положение в обществе, влиятельность и сила всегда значимы здесь. Аляри Каралов в нетерпении взмахнула рукой. Я знаю про обычай. Он смешон. Я могу понять, что недалекие люди обращают внимание на такую мелочь, рассаживая гостей на званом обеде. Но в вопросах более важных это бессмысленно. Мы столкнулись с серьезной проблемой. «Разве длина ваших волос что-то решает в вопросах жизни и смерти?» «В срединных землях длина волос решает все. Отныне я недостойна признания, поскольку родилась не в благородной семье, а мой муж, при жизни которого я получила определенное положение, мертв. Я вновь стала той, кем была до свадьбы с ним. Это не мой выбор. Таков порядок вещей». Лорд Рал приблизился к ней. «Как считаете, почему вы стали женой первого волшебника? Думаете, Барах женился бы на слабой, незначительной женщине?» «Ну, я...» «Вы единственная женщина, достойная быть женой первого волшебника. Полагаете, Барах – первый волшебник, боевой чародей, захотел бы вступить в брак со слабовольной женщиной? Он женился на вас, потому что вы сильны». «Ваши слова очень льстят мне, лорд Ралл, но, боюсь, они не соответствуют действительности. Я была никем, когда он встретил меня, и после его ухода вновь стала никем». Аллерик выглядел искренне разочарованным. Огонь в его глазах погас, а черты лица поникли. «Вы были его женой, и, полагаю, знали его лучше остальных». Он печально покачал головой. «Признаться, я огорчен, что Барах оказался совсем не таким, каким он мне представлялся. Что он такой же обыкновенный глупец, как и большинство простых людей». «Обыкновенный глупец? Да что вы такое говорите?» Он поднял была руку, но тут же опустил ее. «Все это время он вводил меня в заблуждение. Но вы открыли мне неприглядную истину». Я всегда считал его умным и сильным. Но оказывается, Барах был обыкновенным, слабовольным человеком, который, как и все остальные, готов был взять в жены безородную и непритязательную женщину, которая всего лишь строила ему глазки. Вы, очевидно, появились рядом в момент его слабости, с помощью женской лести подстегнули его мужскую гордость и с легкостью поймали в свои сети человека с положением. Теперь ясно, что он был слишком неуверен в себе, чтобы рассчитывать на интерес высокопоставленной особы. И потому решил купить вашу любовь за положение в обществе. Я был неправ, считая, что у него есть характер. Сейчас я понимаю, что, женившись на вас, он скрывал свою нерешительность в отношении с женщинами. Он был готов жениться на первой же миловидной девушке из любого сословия, которая покрутит упругой задницей перед его слабоумной физиономией. В следующий миг остриенажа Магда остановилась на волосок от его горла. «Я не собираюсь стоять и выслушивать оскорбления в адрес порядочного человека, который больше не с нами и потому не может за себя постоять!» прорычала она. «Очевидно, мой старый друг Барах научил свою никчемную жену парочке приемов с холодным оружием». «Парочке!» Скажи тем двоим, что еще один шаг, и тебе придется дышать не через свой поганый рот, а через другое место». На самом деле в ее арсенале было больше, чем парочка приемов. Баррах использовал магию, чтобы обучить ее мастерски обращаться с оружием. Он сказал, что жена первого волшебника всегда будет мишенью, и хотел, чтобы она могла защитить себя, когда его не будет рядом. «Не могу поверить, что мой муж когда-то считал тебя другом. Полагаю, тебе самое время возвращаться в Тхару. Я хочу, чтобы ты и твоя маленькая армия уехали на рассвете. Ты меня понял?» Несмотря на ношу горла, на его лице появилась хитрая улыбка, когда он жестом приказал двум солдатам оставаться у двери. Его улыбка стала для Магды неожиданностью. Но гнев не позволил ей утратить концентрацию, и нож в ее руке остался неподвижным. «Что это? Никто? Женщина без благородного происхождения, с короткими волосами, не имеющая положения в обществе, смеет указывать мне, лорду Ралу, что делать? Что дает тебе право так разговаривать с правителем Дхары?» «Человеком, который командует армией за дверью этой комнаты и охраной внутри? С чего ты взяла, что можешь говорить со мной таким образом? Откуда у никчемной обычной женщины столько наглости, чтобы думать, будто у нее есть на это право?» «Есть на это право?» – свирепствовала Магда. Но затем она заметила искорки в его глазах и поняла, чего он добивался. Ярость отступила, и Магде вдруг стало неловко. Она не удержалась от пристыженной улыбки. Магда склонила голову в преувеличенном жесте почтения. «Кажется, лорд Роал не так глуп, как говорят некоторые советники». Его ухмылка стала шире. «Магда, я знал бараха задолго до того, как вы встретились. Я сражался с ним рука об руку» и знал его характер. Его бы никогда не привлекла слабая женщина. Его нисколько не волновала длина волос или положение, когда вы встретились, не так ли? Магда помотала головой, вспоминая знакомство с мужем. Он даже не посмотрел на ее волосы. Он посмотрел в ее глаза и спросил имя. «Для него был важен твой характер и ты сама». Барах – человек сильный. Его привлекли бы только сила и темперамент под стать ему самому. Он мог заполучить любую женщину, которую захочет. Я знаю, что многие искали его общество, но он всех гнал прочь. Но он выбрал тебя. Выбрал не потому, что ты была слабой и обычной, а потому, что ты исключительная, ровня ему во всех отношениях. Она снова улыбнулась, на этот раз в знак признательности. «Спасибо за самые добрые слова о моем муже и обо мне, что я когда-либо слышала». «Эти слова – истина, Магда. Он выбрал тебя, потому что ты его достойна. Он был счастлив с тобой, и я не позволю тебе недооценивать жену моего друга». Ее улыбка поникла. «Думаю, мне нет нужды рассказывать, как сильно я скучаю по барху какой потерянной я себя сейчас чувствую. Понимаю. А теперь давай забудем о бесполезных разговорах и обсудим неотложные проблемы, которые нужно решить. Барах мертв, и ты единственная, к кому я могу обратиться за ответами. Сейчас самое время для смелости и честности, если мы хотим получить шанс. Магда, наконец, подняла подбородок. Я помогу. Что нужно делать, лорд Раул?